Братья Вайнеры. Гонки по вертикали. Книга первая. Глава 1. Инспектор Станислав Тихонов. Алексей Дедушкин грустно смотрел на меня бархатными чёрными глазами, и я видел, как под тонкими перепонками век у него накипают слёзы. Мне стыдно за вас. сказал он своим глубоким мягким баритоном. Вот так. Ему было стыдно за нас. Или, может быть, только за меня. А за Сашку совеливы не очень. Нет, скорее всего за нас обоих. Потому что беседовали мы втроём, и Сашке он был обязан нашей встречей даже больше, чем мне. И хотя мне тоже было стыдно за своё поведение, уж про Сашку-то и говорить нечего. Я спросил дедушкина: "Что ты расскажи мне, дедушкин, за что же тебя наградили этим орденом?" Дедушкин достал из кармана белый платок, промокнул быстрым движением глаза и негромко, интеллигентно высморкался. Платок отвёл от лица, развернул за уголки и внимательно посмотрел в него, как фокуснику во время представления. Но к моему удивлению из платка не вылетел голубь, и не полезли бумажные цветы. Он просто снова сложил платок и спрятал его в карман. Извините меня, но предмет разговора мне пока не ясен. Впрочем, я попытаюсь удовлетворить ваше любопытство и и начал в пятый раз излагать какую-то фантастическую историю о болгарском друге, с которым он познакомился несколько лет назад в Крыму. Однажды купались в термовой погоде И болгарин стал толкануть. И вот тогда, мол, дедушкин, рискуя жизнью, вынес его из пенных волн. Немного очухавшись, спасённый снял с пиджака орден, которым его наградили во время войны за героизм, и подарил его своему спасителю. "И уж простите меня, храните его как память", закончил он своё прочувствованное выступление. Почти в каждое предложение дедушкин вставлял: "Прошу прощения, уж извините". Но его полный сдержанных модуляций голос дрожал от обиды. И «Если ты еще не совсем скотина, то должен был бы понять, что извиняться, конечно, надо тебе самому». И у Сашки Савельева был вид человека, уже осознавшего себя прохвостом и примирившегося с этим навек. Поэтому он робко спросил дедушкина. «А что, старый был болгарин?» Дедушкин высокомерно усмехнулся. «В чем же это был?» Он ещё довольно молодой человек. Изоблёчённый в невежестве, Сашка совсем сник и горестно закачал головой. Ай-ай-ай-ай-ай. Вот ведь беда какая. Теперь всё совсем запуталось. Э, простите, я не пойму почему, с достоинством спросил Дедушкин. Сашка быстро взглянул на меня, усмехнулся. Да по нашим расчётам получается, что вашему болгарскому другу, гражданин Дедушкин, должно быть сейчас лет это к 100. Простите меня, но я не совсем. Я взял со стола золотой крест с бриллиантами на муаровой ленточке и показал дедушкину. Это очень старый орден. Вот здесь, на обратной стороне, написано. Дедушкин взглянул мне в глаза, и океан скорби и стыда за все человечество затопил меня. Теперь дедушкин стыдился не только за нас с Сашкой. но из-за своего неведомого нам болгарского друга. Значит, он обманул меня. — Ага, — сказал радостно Сашка. — Я-то все волновался, что вы нам не говорите правды, а оказалось, что наврал этот прохвост. Слава богу! Теперь надо узнать, как к вам попал этот импортный чемодан, набитый заграничными вещами, и маленькое недоразумение между нами будет улажено. А он, наверное, спас иностранца во время авиационной катастрофы. Невинно предположил я и повернулся к дедушкину. Из-за этой иностранницы наградил тебя своим чемоданом. Нет? Дедушкин достал из кармана свой замечательный батистовый платок и проделал с ним полный цикл фокуснических манипуляций. Потом грустно сказал мне и Лена мы обоим: "Вы дурно воспитаны". Лёха дедушкин по кличке Батон Опытный вор-майданщик, специалист по кражам на вокзалах и в поездах, был моим старым знакомым. И, услышав это скорбно-интеллигентное «Вы дурно воспитаны!», я просто захохотал, поскольку с этих слов началось наше с ним знакомство. Восемь лет назад. Тогда он совершил непростительную для профессионала ошибку. Оставил у себя редкой красоты... краденые часы. Он носил их в верхнем кармане пиджака на плоской платиновой цепочке, закрепленной какой-то изящной запонкой в петлице на лацкане. По этой-то цепочке я его и высмотрел. Довольно бесцеремонно извлек ее вместе с часами из кармана. И часы повисли на лацкане, как военная медаль. Тогда-то он мне и сказал, «Вы дурно воспитаны». И весь он сидеющий, очень элегантный, с часами медалей на груди, источал такую скорбь по поводу моей невоспитанности, что я растерялся и с развязанностью пристыженного мальчишки сказал ему, чтобы он лучше о себе подумал, что воровать в его возрасте стыдно и что... и что... В общем, доставляя Батона в дежурную часть, я поведал ему массу всяких пламенных глупостей, а он слушал меня, не перебивая. Потом сказал с усмешкой. Да, и женство вора погубило. И с неожиданной злобой добавил. Ненавижу я вас, сопляков из уголовки. Работать вы еще не умеете, но усердие и страсти на десятерых. Ты бы взглянул на себя, у тебя от возбуждения сейчас температура под сорок. Ченок. Дего прошлое. Но сейчас-то я могу честно сказать, что ещё много лет не мог забыть и простить Батону с аплека, которым он меня наградил при знакомстве. Я даже заранее придумал несколько остроумных и ехидных шуток, которые скажу ему, если доведётся когда-нибудь его снова задержать. Но жизнь мало заботится об удовлетворении нашего копеечного счастья. Медленно, но неустанно трясет она нас в своем жестком сите, и постепенно опадает всякая труха, забываются о глупости и мелочи, исчезает вздорная иллюзия, пока не остается одно лишь человеческое ядро. Правда, мне доводилось видеть, как человек целиком превращается в шелуху. Или, может быть, и не было у него своего ядра. Только посмотришь на такого, и с ужасом обнаруживаешь, что рядом с тобой человек целиком ушел в отходы. Да. Но я не об этом. Я к тому, что много лет мне понадобилось, чтобы понять. Ничего, во-первых, нет радостного в том, что я снова поймал Батона. Во-вторых, никаких слов мне не надо, чтобы доказывать ему свое нравственное и физическое превосходство. сколько он проиграл свою партию ещё до свистка. Ведь дело не в том, даже кто из нас умнее, наблюдательнее или кто быстрее бегает, а в самом характере наших взаимоотношений. Я всегда преследую его, я всегда в атаке. Батон всегда должен скрываться, всегда бежать. Ну и в третьих, я только сейчас сообразил, что Батон был прав, назвав меня тогда щенком. И неожиданно мне стало жаль этих своих безвозвратно ушедших лет. Эво душного вечера на товарном дворике Киевского вокзала, где остро пахло свежими сосновыми досками, угольной гарью, вишнями. И всё всплыло в моей памяти, будто я просматривал ролик цветной киноленты, на которой были не только изображения, но и звуки, и запахи. И все мои волнения я увидел нас обоих будто не было 8 лет и мы всё ещё стоим во дворике ивсто вокзала спокойный и прекрасно одетый батон с часами медалию на груди и я злой тощий с модненькой в то время причёской ёжиком и торчащими рубиновыми ушами Вереном всё время мнущимся, несмотря на мои ухищрения в польском костюмчике, старающийся выглядеть уверенным и спокойным, от этого ещё более взволнованный и неловкий. Я помню даже тополинные пушинки, которые батон сбил с рукава точным и лёгким щелчком. И его злобно-презрительный: "Щёнок". Но в тот момент я ещё не мог вспомнить слов, что сразу всплыли в памяти сейчас. Ез 8 лет. И который он произнёс за несколько минут до щенка. Он сказал тогда: вы дурно воспитаны. И услышав сейчас эти слова, я почувствовал себя полностью отмщённым за того давнего соплека и щенка. Да, не сильно ты за это время вырос, батон, сказал я весело. за восемь-то лет мог придумать что-нибудь поновее. Батон, не глядя на меня, ответил с большим достоинством. Последние восемь лет я был занят обдумыванием своего тяжелого прошлого и пришел к твердому решению жить по закону. А ваши выходки, гражданин Тихонов, оскорбляют мое человеческое достоинство и, надеюсь, станут предметом принципиального разговора У руководства московской милиции. Ага, даже по фамилии помнит. Я сказал, что говорить, Батон, ты типичный человек с трудной судьбой. Но не обольщайся, полагая, что каждая кража чемодана становится предметом обсуждения у руководства. Я ваших порядков не знаю, но ни к какой краже отношения не имею. Это ясно, кивнул я. «Правда, я не понимаю, зачем тебе эта комедия? Через час в сводку попадет заявление гражданина, у которого ты украл этот чемодан, и твоя очередная легенда получит естественное завершение». Батон пожал плечами, показывая, что все мои домыслы не имеют к нему никакого отношения. «Если бы это происходило не сейчас, а восемь лет назад... Я бы, наверное, испытывал немалое злорадство, представляя, как с минуты на минуту явится потерпевший и расскажет, при каких обстоятельствах Батон увел у него чемодан. Но сейчас я не испытывал никакого злорадства, потому что прошло восемь лет, и я уже не был щенком, и хорошо знал, что Батон при опознании и наследстве, и в суде будет выступать оскорбленным праведником, так и уйдет в тюрьму. И никакого удовольствия от того, что Батон не считает меня больше сопляком, я тоже не испытывал. «Что еще есть в вашем чемодане?» — спросил Савельев. Я от неожиданности вздрогнул, потому что он так долго сидел молча, а я так погрузился в свои воспоминания, что совсем забыл о нем. Сашка держал в руках дорогой японский фотоаппарат марки Никон. «Да всякая чепуха», — Батон посмотрел на Савельева. Потом внимательный взгляд его ощупал роскошную камеру. Немного помолчав, он небрежно махнул рукой. Вот аппарат, например. Я сказал Сашке назидательно: "Учитесь, товарищ капитан. Вот прекрасный образец бессребреничества и душевной широты". Гражданин Едушкин, считающий пухой аппарат, который стоит больше, чем он заработал за всю свою долгую трудовую жизнь. Но потом он такими пустяками не выведишь из равновесия. Он чётко гнул раз и навсегда выбранную линию. Он смотрел на меня своими грустными умными глазами, точно такими, как на старых иконах или у актёра Михаила Казакова, и говорил снисходительно вежливо: "Ну зачем же вы со мной так, гражданин Тихонов?" Помимо того, что вы еще ничего не доказали насчет этого чемоданчика, вы хоть с возрастом моим считаетесь. Я ведь почти вдвое вас старше. Ах, молодец. Ах, нахал. Я ведь прекрасно знаю, что я сам раскапывал его биографию и доказал тогда, что ему на 15 лет меньше, чем он приписывает себе. И в этом году ему исполнится только 44 года. Но все равно прет, как танк. Ладно. Мы ведь не на товарном дворе Киевского вокзала. И я, к сожалению, уже не щенок. Вдвоё, значит? Вдвоё. Почти вдвоё. Ласково кивнул Батон. А я, значит, дурно воспитан, и поэтому неуважительно разговариваю с тобой. Точно, подтвердил Батон. А я разговариваю с вами уважительно. Между прочим, на вы. Так что сначала насчёт чемодана докажите. «Докажем, дедушкин, докажем!» «Ты об этом не беспокойся», — беспечно улыбнулся я. Но было мне в этот момент не особенно весело. И в глубине души нарастало беспокойство. От того, что не поступает никаких сигналов от потерпевшего. А без хозяина чемоданом и ровным счетом ничего не сможем доказать. И тогда надо будет батона отпустить, предварительно извинившись. И пока я вёл все эти для меня изнурительные непреждённые разговоры с батоном, не покидал и меня предчувствие, что здесь не всё ладно. Я с нетерпением ждал известий о хозяине чемодана. Мне ещё было не в дамёк, чтобы владельца чемодана заявить о пропаже не может. Сонный милиционер сказал батону: "Ну, пошли, что ли?" под встал, чинно поклонился нам, плащ перекинул на руку и гордо понёс к дверям красивую сидеющую голову. Глядя на батоны, я думал, что всё его коренастое крепкое туловище только приспособление для ношения головы, значительной, крупной, вознесённой вверх, как у деревянной статуи на носу парусного фрегата. Мильционер осторонился в дверях, пропуская его. И батонс не сходительно кивнул. Посторонний человек, наблюдая их, наверняка решил бы, что это не нароком заглянул сюда какой-то министр, и сейчас в сопровождении милиционера обходит наши скромные апартаменты. Рассказывайте товарищам, какие у вас нужды.